«Ваш друг тоже офисионадо?» Монтое улыбнулся Биллу. «Да, он нарочно приехал из Нью-Йорка, чтобы увидеть праздник святого Фермина». «Неужели?» Монтое вежливо удивился. «Но он не такой офисионадо, как вы». Он опять смущенно положил мне руку на плечо. «Такой же», — сказал я. «Он настоящий офисионадо». «Офисион» — значит страсть. Афисионадо это тот, кто страстно увлекается боем быков. Все хорошие матадоры останавливались в отеле Монтои. То есть те, что были афессионаду, останавливались у него. Матадоры, работающие только ради денег, иногда останавливались, но никогда не заезжали во второй раз. Хорошие матадоры приезжали каждый год. В комнате Монтои висели их фотографии с собственноручными надписями. Они были подарены либо Хуаниту Монтое, либо его сестре. Фотографии тех мотодоров, которых Монтое признавал, висели в рамках на стене. Фотографии мотодоров, лишенных офисем, Монтое держал в ящике стола. На многих были самые лесные надписи, но это не имело значения. Однажды Монтое все их вынул из ящика и бросил в корзину. Он не желал хранить их у себя. Мы часто говорили с ним о быках и о Матадорах. Я останавливался в отеле Монтое уже несколько лет подряд. Разговор наш никогда не был длинным. Нам просто доставляло удовольствие обменяться мнениями. Нередко люди, приехавшие издалека, прежде чем покинуть помплону, заходили на несколько минут к Монтое, чтобы поговорить о быках. Все это были страстные любители боя быков. Такие всегда могли получить номер, даже когда отель был переполнен. Монтой иногда знакомил меня с ними. Сперва они держались очень чопорно и относились ко мне как к американцу, с насмешливым недоверием. Почему-то считалось, что американцу недоступна подлинная страсть. Он может притворяться или принимать возбуждение за страсть, но не может быть настоящим офисионато. Когда же они убеждались в подлинности моей страсти, а для этого не существовало ни пароля, ни каких-либо обязательных вопросов. Скорее, это была своего рода устная проверка, некий искус, во время которого вопросы ставились осторожно, с недомолвками. Тогда они также смущенно клали мне руку на плечо или говорили «Буэн омбре». Но чаще они старались коснуться меня. Казалось, это прикосновение нужно им, чтобы удостовериться в моей офисеум. Матадору, который страстно любил бой быков, Монтоя прощал все. Он прощал нервные припадки, трусость, дурные необъяснимые поступки, любые прегрешения. За страсть к бою быков он прощал все. Так он сразу простил мне всех моих друзей. Он не подчеркивал этого, просто нам обоим было как-то неловко говорить о них, как неловко говорить об участи лошадей на арене боя быков.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 Не осталось ли невыбритых мест под челюстью. Интересно, сказал я. Быков по одному выпускают из клетки в король, а валы поджидают их и не дают им податься А быки кидаются на волов, и валы бегают вокруг, как старые девы, и стараются унять их. А они падают волов? Падают. Иногда бык прямо кидается на вала и убивает его. А валы и ничего не могут поделать? Нет, они стараются подружиться с быками. «А на что они вообще валы?» «Чтобы успокоить быков, не дать им ломать рога а каменные стены или подать друг друга?» «Приятное должно быть занятие быть валом». Мы спустились вниз, вышли из отеля и зашагали через площадь к кафе Ирунья. На площади одиноко стояли две будки для продажи билетов. Окошечки с надписями «Солнце, солнце и тень, тень» были закрыты. Они откроются только накануне фиесты. Белые плетеные столики и кресла «Кафе Ируния» стояли не только под колоннами, но занимали весь тротуар. Я поискал глазами Брэд и Майкла. Они оказались здесь. Бред, Майкл и Роберт Кон. Бред была в берете, какие носят баски. Майкл тоже. Роберт Кон был без шляпы и в очках. Бред увидела нас и помахала рукой. Пока мы подходили к их столику, она, сощурившись, смотрела на нас.